Краткая информационная справка о дальнейших судьбах героев настоящей книги. Елена Борисовна Теплякова. В июне 2005 поступила в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств на факультет музыкального искусства эстрады и художественной коммуникации. Что такое художественная коммуникация, не знает даже декан факультета. В новом университете не поладила с однокурсницами зато очень близко сдружилась со своим педагогом по вокалу Зоей Владимировной Гессель, эксцентричной особой с сомнительной репутацией. В 2008 устроилась работать в бюджетное заведение для трудных подростков и так увлеклась этим невероятно трудным и неблагоприятным делом, что решила посвятить ему всю свою жизнь. Надо сказать, что вокально-инструментальные ансамбли из трудных подростков под руководством Елены Борисовны Тепляковой, быстро стали занимать призовые места на серьезных конкурсах, что вызвало удивление и уважение у опытных коллег. В 2010 закончила Институт культуры. Сейчас дописывает кандидатскую диссертацию, тема которой связана с музыкальным воспитанием особой группы подростков. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И выступает с музыкальным коллективом своего отца как вокалистка. О ее личной жизни доподлинно ничего не известно. Одни говорят, что регулярно видят Елену с зои Гессель, другие приписывают ей тайный роман с одной из своих взрослых воспитанниц. Третьи же и вовсе называют ее асексуалкой и синим чулком ирина олеговна теплякова летом 2007 вернулась на родину боялась множественных конфликтов с дочерью но страхи оказались напрасными между Ириной олеговной и еленой быстро наладились удивительно теплые отношения борис theворост испугался когда узнал что дочь Будет обучаться в классе у Зои Гессель, однако быстро сообразил, что Елена достаточно умна, чтобы не попасть в историю. В 2007 встретил жену из США. Был более рад ее приезду, чем не рад. Сейчас продолжает музыкальную деятельность. Певица Светлана Макаровна. Летом 2005 вышла замуж и переехала в Москву, уступив место вокалистке в группе Бориса Теплякова Елене Тепляковой. Родион Чужестранцев. Выбрал гинекологию. Душевной гармонии пока не обрел, но обязательно ее достигнет. Илья Ильин. Купил заветную игрушку весной 2005 и сразу же отправился в армию. После армии планировал, что называется, пожить для себя, но быстро попал под каблук властолюбивой женщины. Сейчас воспитывает троих детей – двойняшек Аню и Марину и младшего Сережу. Юрик Староста, Иван Дурилов и Таня Пальцева. Успешно закончили РГПУ имени Герцена в 2008 году. Таня и Юрик пошли работать в школы, а Иван устроился грузчиком в гастроном номер 22 на улице Герцена. И что же теперь, Илья Муромец будет произрастать из этого, что ли? В целом все трое счастливы. Роберт Харя был отчислен из РГПУ имени Герцена в 2005 году, сразу после сессии, что характерно из-за физкультуры, и решил переехать в другой город. Информация о нынешнем его месте проживания отсутствует. Юлия Евгеньевна Князько В 2006 году случайно попалась на глаза отцу в мирском костюме в результате чего тайна спортивной сумки была раскрыта. Евгений Князько вышвырнул дочь из дома и проклял. Юля поселилась у своей тетки, забрала документы из университета и устроилась работать официанткой в дорогой ресторан. В 2009 году помирилась с отцом и переехала в родную квартиру. В 2010 поступила в театральную академию. Сейчас помогает отцу в разработке, Проекта школы актерского мастерства Евгений Князько В 2006 году раскрыл дочерний обман и проклял Юлию, запретив своим матери и жене упоминать вслух Юлина имя. В 2009 попал в автоаварию и пережил клиническую смерть. После возвращения из больницы в корне пересмотрел свое понимание жизни и религии. Долго стоял на коленях перед матерью, дочерью и женой, моля о пощаде. Был всеми прощен, но с женой развелся. Когда Александра переезжала в квартиру своего отца, Евгений вручил ей весьма приличную сумму денег за моральный ущерб. Помог дочери поступить в театральную академию. Сейчас планирует открыть школу актерского мастерства для одаренных детей. Константин Джизус Грязькин Осенью 2010-го познакомился с девушкой из хорошей семьи. Сейчас женат, острижен, работает главным менеджером отдела продаж в фирме среднего масштаба, готовится стать отцом. Мария Морозова. В 2009-м рассталась с Вадимом. В 2010 была издана ее книга «Боль и наслаждение одной скромной девочки». Книга имела огромный успех. Мария стала знаменитой. Сейчас работает иллюстратором в приличном издательстве и часто появляется на экранах телевизора в качестве участницы разнообразных ток-шоу. Славится радикальностью своих высказываний. Вадим Сурков. В 2009 изменил Марии, за что был нещадно послан. Сейчас работает чем-то вроде музыкального программиста и борется с чудовищным ожирением. Санёк Огурцов. Долго занимался самогипнозом, но все равно остался импотентом. Летом 2005-го был отчислен из РГПУ имени Герцена за профнепригодность. В 2006-м был послан Зульфиёй, в 2007-м впал в декаданс в 2008-м вышел из докаданса, в 2009-м впал в докаданс, в 2010-м вышел из докаданса, в 2011-м впал в докаданс. Сейчас наблюдается период ремиссии. Зульфия. В 2006 году позвонила Александру Огурцову и сказала следующее. — Сашка, прости, но мы больше не увидимся. Я скоро выхожу замуж за Володю. Помнишь, ты его видел как-то у меня в гостях? Я с ним уже полтора года встречаюсь, и у нас будет ребёночек. Прости, что не сказала раньше. Я боялась тебя ранить. Сейчас воспитывает сына. Ураган Кирилл, прошедший 17-19 января 2007 года над большей частью Европы, вызвал как минимум 34 человеческие жертвы, причинил большой материальный ущерб, вызвал сбои в работе авиации и железнодорожного транспорта, временные перекрытия автомагистралей и мостов. seves запишемем Паски спалабути попка дяде Стальная балка, время кончать. балка, время кончать. Стальная балка, время кончать. Стальная балка, время кончать. Стальная балка, время кончать. Любовь Терентьева. 2012 год. Текст читала Любовь Терентьева.